После того, как составлен некий перечень действий, третий шаг, а этот перечень действий должен, по идее, устранить возможную проблематику, да, предупредить, профилактировать, нейтрализовать, то на третьем поле мы занимаемся планированием. То есть мы теперь уже, видя в каком направлении нужно двигаться, превращаем набор векторов уже в, уже в, в, в проект. Да, то есть мы теперь уже это детально планируем, обсчитываем ресурсы, ну то есть все, что входит в понятие планируем. Да? И, наконец, четвертый этап идет уже сотрудничество, то есть совместная реализация сделанного плана. Вот мы такой против часовой стрелочкой описали круг и вышли на этап сотрудничества. Сотрудничество, когда все люди участвуют в реализации плана преобразования, прекрасно понимая, зачем это нужно, для чего это нужно и так далее. В чем стандартная ошибка инициаторов преобразований? Куда они хотят? В какой квадрат сразу попасть? Да. Сразу в четвертый, в лучшем случае в третий. Да. Ну, так, нет, бывает, все так, давайте спланируем преобразование. ребят пока вы не сняли страхи и не убедили людей, что вообще без преобразования вообще вопрос не рассматривается, никто ничего не будет делать. Ну, под разными предлогами. А вообще считается так, что критическая масса, это 30%, если 30% активаторов Но ну, тех, кто будет толкать преобразование, не согласен с вбросом, то решение будет утоплено на стадии реализации. Поэтому, минимальный 30%. Да, 30% критически. То есть, поэтому минимальный процент как бы пятой колонны, которые будут толкать преобразование, это где-то 75%. Вот 30% это критично, погранично. Причем напомню, что это может быть скрытая позиция, да? То есть никто не. не они могут не махать черными флагами и не захватывать штабы, они просто. Ну, ну, посмотрим. Да, и они будут, значит, 30% критическое преобразование будет утоплены. Ну, затянуты, утоплены, там, дискредитированы, вот, выхолощены, ничего не будет нормально. Вот. Поэтому вот это совместное обсуждение, оно предполагает не просто ля-ля-ля, 3 рубля, а набор достаточно профессиональных действий, которыми руководителю неплохо бы владеть. Это компетенции работы с группой, компетенции представления своих решений. Вот. Понятная история. Да? Альтернатива – это приглашение каких-то модераторов, кто, по крайней мере, это все умеет делать. Но при этом, приглашая модератора, желательно делать так, как они советуют. Ну, потому что бывают совершенно разные истории, дикие, когда, несмотря на все договоренности, первое лицо вдруг начинает мочить там, возражающих, там, да, прерывать их. Это вообще нельзя делать. Ну, делается. Вот поэтому преобразование вообще штука такая, довольно интересная. А регламенты, в общем-то, регламентация, вбрасывание это все равно преобразование. Да? Вот до сих пор жили так, теперь так надо. Вот ваш пример. Да? Вроде ничего не меняется, нет, меняется. А следующее, что очень важно, ограничение уровня демократии. Я уже немножко касался этого момента. То есть, образно говоря, людям надо объяснить, что нет выбора, внедрять или не внедрять. Есть выбор, как внедрять. Потому что если внедрять или не внедрять, то люди будут постоянно возвращаться к идее, а зачем Казе-Баен? Да, а может все-таки можно не внедрять? А может все не настолько плохо, чтобы уже сегодня внедрять? А может давайте попробуем внедрять чего-нибудь завтра? Понятная логика вот эта примерно? да? Поэтому э, очень важно вот во время работы с группой, работы с подчиненными, неважно кто это, совет директоров или бригада, уметь ограничивать уровень демократии. Это четко говорить, это обсуждаем, вот это нет. А, следующий момент, это контроль применения. В чем проблема? А, как только мы выпустили регламент, его постараются что? Проигнорировать или нарушить? Кто-то по недоразумению, потому что мало ли какой регламент выпустили, что ж теперь вообще. Вообще для нас вот эта идея, что общего между регламентом и нашими действиями, да, она такая ментальная. Как у Генри есть фраза, что общего между брачным объявлением и какой-то женщиной. Да? Вот, так и у нас. да. Ну да, выпустили. И причем самые нормальные люди говорят, слушай, подписал вчера приказ, да, ну, а что ты теперь делаешь? В смысле? И вот, говоришь, прикажет да, а, ну да, и чего? Ну, как чего так? Ну, да. Ну, вот как-то так, совершенно, это нормальная ситуация, ну, подписал. А что, теперь что-то менять надо? Подожди, непонятно. Вот, поэтому надо приготовиться, что после того, как вы что-то сделали, какой-то регламент издали, ну, его в лучшем случае попытаются проигнорировать. В худшем просто будут нарушать. Значит, нужно контролировать и, естественно, мешать. И вообще, вы никогда не узнаете, хороший ли регламент, пока вы не заставите людей получить результат, используя этот регламент. Угу. Ну, регламент для чего-то пишется, да? Значит, мы теперь должны по нему получить то, что делали так. И вот пока люди... А люди, они ведь как пытаются? Ну, написано, вот сделать шаг так, а потом вот так, да? А они как пойдут, скорее всего? Ну, так же проще. <с snap> а вы и не узнаете. Так, может, так и надо ходить? Может, надо прописать ходить вот так? Вот пока до тех пор, пока вот они не начнут делать ровно так, как написано, а вы не будете следить, что при этом получается, вы не можете определить качество регламента. Вот. Ну и тоже из практического опыта, читаешь иной регламент, вот, скажите, пожалуйста, а кто-нибудь пробовал результат по нему получить? И зачастую половина вопроса не понимает. То есть опять же, регламент сакральную функцию выполняет. Да? Он написан и начинает облагораживать пространство. Потому что по нему надо результат получить. так. Ну да, вроде бы. А пробовал кто-то? Понятно. То есть регламент написан. И... Считается, что он работает, видимо. Вот. На самом деле, что делает кто, никто и не контролировал. Да? Ну, это там приказы творчества и прочее. Ну, написали, ну, издали, ну, подписали, и что теперь? А кто-то по нему действует? Наверное, да. Ну как, ну, регламент же написан. Дальше. Регулярная оценка эффективности. То есть, мы должны, запустив регламент, регулярно его оценивать. Насколько он хорош? Хорошо ли он работает? Может быть, ему надо что-то поменять? Кстати, шансов с первого раза попасть в точку практически нулевые. Поэтому и надо к этому и людей приучить, да, что это первый вброс, и мы сейчас с вами его будем дочищать. Что-то дописывать, переделывать, да, потому что в итоге как раз написано делается, делается написано. Не должно быть беспризорных функций, Или не должно быть написано так, но это никто не берет голову, потому что мы все понимаем, что тут написано направо, на самом деле это означает два шага вперед, а потом налево. Ну, тут написано направо, но все знают, что это не так. А направо не надо, потому что там будет плохо. Вот такого не должно быть. Следующее. Продажа полезности. То есть руководитель должен показывать людям, насколько лучше регламент. Да, то есть мы То есть, ребята, вы страдаете не за идею, а вот смотрите, какая польза говорят, а если нет пользы, отмените регламент нафиг. Или перепишите его. Да? Если нет пользы, зачем он вам нужен? А, ну и следующий шаг ⁇ это периодические настройки. То есть любой регламент в рамках обязанностей оценка эффективности процессов, помните, была такая обязанность у руководителя, должен подвергаться какой-то периодике, периодической оценке. Ну, вы это будете делать, или кто-то из ваших сотрудников, или будете опрашивать людей, там нравится, не нравится, мешает, не мешает, технология уже вопрос пятый. Но по факту это обязательная часть, очень важная составляющая, чтобы регламенты были в должном состоянии, потому что регламенты устаревают, да, они теряют свое значение. И вот тут очень важно их донастраивать, а не позволять, чтобы реальные действия все больше и больше отклонялись от регламентов, потому что... Дальше понятная история противоречия, выпуск новых регламентов поверх старых и так далее. Так далее. Вот, вот, таки, вот такой набор действий помогает нейтрализовать сопротивление подчиненных. А, следующий вопрос это вот такая вот матрица или шахматка. В каких случаях она применяется? Для регулировки кросс-процессов как раз в чем ее можно применять как внутри подразделения, так и между подразделениями. Внутри подразделения мы по вертикали тогда откладываем людей, по горизонтали какие-то функции или процедуры, а между подразделениями, так как написано на этой матрице, мы пишем вот какие-то названия департаментов. И что идет по горизонтали? По горизонтали можно откладывать все, что угодно. Например, мы разбираем процесс, Значит, по горизонтали мы откладываем функции. Делай раз, делай два, делай три. Мы разбираем функцию, значит, по горизонтали мы откладываем процедуры. Идея вот эта понятна, логика? Ну, а шахматка, она что показывает? Да, вот мы смотрим, этот человек или это подразделение участвует ли вот в этом. И ставим соответствующие значки. С помощью такой матрицы, я ее применяю на практике, очень легко выявлять дублирование или какие-то черные дыры. Да, вот непонятно, кто это делает. А кто за это отвечает? Ну, как то? Отдел продаж. А это точно так? Ну, а кто же еще? Нет, я говорю, они это знают? Не, ну, они же должны понимать, что иначе они денег не заработают. Понятно. То есть все держится на каких-то, на здравых смыслах. На коллективном опять разуме. Да, это страшная штука. С другой стороны, иногда в регламентах встречаешь такие вещи. Вот тоже директор по развитию компании, да, а, читаю в обязанностях внесение должного вклада в результаты действий компании. Ага, охренеть, вот извините за выражение. Да? Читаешь, думаешь, ты кто писал и кто читал, вообще кто понимает, что это означает. Но это обязанность человека, да, это его функционал, job description. Вот. Следующая фраза, убившая меня тоже, значит, в этом сейчас что там. А, участие в корректировке финансовых показателей. Что написано? непонятно да не ну потом я спрашиваю откуда это появилось ну как вот мы там в интернете посмотрели функционал. понятно дальше можно и продолжать то есть написали умные слова чтобы человек знал бдил и видимо включался да, чтобы он понимал что на нем высокая и сильномосили ответственность да, чтобы он не расслаблялся как вы думаете действительно кого-то мобилизует на что-то Это такие заклинательские вещи, бубенщики, да? чтобы люди помнили. Функционал, если там речь идет, должны быть простые, конкретные вещи. Что человек делает? Да? Если он участвует в реализации стратегии компании, каким образом? Можно узнать на его рабочем месте? Вот если он, там, к примеру, если это, ну, допустим, в данной компании, если это директор там, по развитию, в данном случае, дистрибуционных каналов, то, наверное, тогда у него должно быть написано, отвечает за развитие каналов дистрибуции в рамках параметров, сообщенных там кем то там для содержащихся в стратегии или переданных финансового департамента, потому что человек должен чем-то руководствоваться, развивая дистрибуционные каналы, да? значит, ему кто-то должен давать вводные. Да, там, например, и дальше уже идет, там, может быть, не знаю, там, открытие собственных магазинов, поиск партнеров развития развитии нефирменной торговли, там, подбор, франчайзи там, то есть, должно быть перечислены конкретные вещи. Потом дальше идем, допустим, Открытие собственных магазинов компании, допустим. Вот дальше нужен более детально, потому что собственный магазин компании, есть у нас департамент розничных продаж и департамент развития. Значит, по идее, департамент развития должен открыть магазин и передать его в эксплуатацию розничникам. Логично? Согласитесь, что это требует как с той яичницей четкого прописания, да, где заканчивается одна работа и в каком виде магазин передается. И вот когда так начинаешь расписывать, в функционале появляется определенная логика. Кто что делает, кто в чем участвует. Чем больше абстрактно мобилизующих слов, тем хуже. Тем более мертвый этот регламент, который никого ни к чему не обязывает. Человек должен четко понимать, что вот он выполняет. Если есть полные процессы компании, можно всегда понять, кто что где в чем делает. Вот для этого применяется подобного рода шахматка. Идеология понятна? Что за инструмент? То есть нет никакой заумы. Обратите внимание, работает элементарная логика. И опять действует принцип бегемота. Да? Отк там открывает собственную розницу. да там вот Открывает собственную розницу. Что он в, в рамках этого делает? Дальше пошли какие-то описания. Вот тут кончается его работа. Да? вот Там кончается, начинается работа другого департамента. Есть смычка. Когда прописан весь процесс, можно разделить. Это тебе, это тебе. Понятно вот эта идея? Вот для таких вещей применяется подобного рода шахматка.